хакер. Артём приехал чуть раньше и, заказав официанту кофе, достал из кейса свой ноутбук. Пока он загружался, Павлов мысленно проговаривал план действий, проследование обстоятельств смерти Саши. Если бы не эта странная смска, поступившая на телефон девочки за пару минут до смерти, всё выглядело бы как рядовое самоубийство. Впрочем, нет. Судя по тому, что рассказала Карина, Саша вряд ли смогла самостоятельно приготовить петлю, закрепив её на башенном кране. Тут два варианта: или Саша кто-то помогал, или петлю приготовили заранее. Вероятно, ситуация прояснится, когда он сможет получить доступ к ноутбуку погибшей девушки. И Артём очень надеялся, что в этом ему поможет Мия. Нужно заглянуть в отдел полиции, который занимался проверкой по факту смерти Саши, решил про себя адвокат. поговорить с парнем, с которым общалась девочка, да и вообще, сходить к этой заброшенной многоэтажке. В конце концов, объекты недостроенного строительства всегда будут притягивать молодёжь и маргиналов. Чему тогда удивляться, когда на этих территориях постоянно происходят трагедии? Пока он просматривал новостные ленты, официант принёс кофе. "Привет", раздался знакомый голос, и Павлов поднял голову. Мия плюхнулась на стул и, вместе с ним, скрипнув ножками по дощатому полу, подвинулась ближе к столу. Ее цветные волосы волнами лежали на плечах. Вместо толстовки на девушке была кожаная косуха, тонкие пальцы унизаны серебряными колечками. — Все работаешь? — спросила она, кивнув в сторону ноутбука. — Вроде того, покой нам только снится, — ответил Артем и добавил, бросив взгляд на часы. Молодежь, что оперативно приехала. Как я могла отказать такому мужчине? сказала Мия, хитро подмигивая адвокату. Заметив пробегающего мимо официанта, она попросила его принести вишнёвый сок и шоколадное пирожное. Ну, ну, не подлизывайся. Краем рта улыбнулся Артём. Ты, кстати, сама собиралась мне позвонить. Угу. Так, просто вспомнила. Глядя на её лукавую улыбку и смеющиеся глаза, Павлов покачал головой. Извини, не поверю, что хотела. Давай сначала с тобой разберёмся. Мия вздохнула. Честно, не поверишь. Я просто хотела тебе ещё раз сказать спасибо. Ну за то, что тогда обошёлся с нами так благородно. Что ж, приятно слышать, отозвался Артём. Главное, чтобы ты вынесла пользу из того урока. Так о том и речь, воскликнула Мия. Официант принёс её заказ, и она тут же вцепилась зубами в пирожное. Представляешь, С набитым ртом продолжала она: "Вчера с Витей на вечер договаривались по точкам пройти, но ну, ты понял". Павлов внимательно смотрел на торопливо жующую девушку. "И меня в последний момент, будто мешком с цементом, бух". "Вряд ли ты поднялась бы после этого", заметил адвокат. Мия махнула рукой. "В общем, я ещё раз всё обмозговала и отказалась. Хватит. Похвально. А что же твой напарник Виктор?" бывший напарник, произнесла девушка, выделяв слово "бывший". Он пошёл без меня, нашёл какого-то дурачка, решившего срубить денег, надеяли, что всё сработает. Конец этой истории вполне ожидаемый и печальный. Ми сделала глоток сока. Их поймали? уточнил Артём. Как ты и предсказывал, сказала она, вернув стакан на стол. Клиентами оказались двое: здоровенные быки Новый напарник Витьки свалил, как только увидел, что начался замес. А Витю, который вытаскивал заклинившую карту, отмотузили так, что он едва на тот свет не отправился. Я только что от него. Хорошо хоть его просто избили. В полицию не стали заявлять. Но как только его привезли в больницу, врачи сами сообщили в ментовку. Они всё правильно сделали, сказал Павлов. Это их обязанность. Если бы он палец порезал это одно, а здесь на лицо Телесные повреждения. В общем, приехали полицейские. Витька мол, я не я, и лошадь не моя. Он уже думал, что всё обойдётся, но тут неожиданно вскрылась его тема с уклонением от армии. Так что попал Витя по полной. Артём отпил чаю. Он взрослый человек мне и должен был представлять, чем рискует, отправляясь, как ты выразилась, на свои точки. Тебе повезло, что в тот момент рядом с ним не было тебя. Об этом сегодня весь день думаю, призналась Мия. Вот размышляю, может, в церковь сходить? Это никогда не поздно сделать. Она доела пирожное и вытерла салфеткой рот, спросила: "Ну что случилось-то? Зачем такому известному и медийному человеку понадобилась такая козявка, как я? Вот и докажи, что ты не козявка", усмехнулся Артём, доставая из пакета ноутбук дочери Карины. Помнится, ты хвасталась, что специалист пароль вскрывать "Что я что умею?" скромно потупив взор, ответила Мия. "Ты не прибедняйся. Я действительно нуждаюсь в твоей помощи". Девушка перестала улыбаться. "Я не гарантирую успеха", сказала она, разглядывая ноутбук, который подвинул в её сторону адвокат. "Просто сделай всё, что можешь. Зайди в интернет, посмотри страницы, которые посещал пользователь. Открой почту. В общем, ноутбук в твоём распоряжении". "Кто пользователь-то?" Поинтересовалась Мия. Это я хоть могу узнать? Помолчав, Артём негромко промолвил: "Этот ноутбук принадлежал девушке. Она тебя моложе, всего лет на 6. Так случилось, что она покончила с собой, и, возможно, причина этого поступка кроется в этой штуковине". С этими словами Павлов постучал указательным пальцем по глянцевой поверхности крышки ноутбука. "Мия, это всё должно остаться между нами. Поняла?" В упор глядя на девушку, спросил он: "Конечно, я поняла", тихо сказала Мия. "И мне очень лестно, что ты доверяешь мне". Глядя, как Артём укладывает ноутбук обратно в пакет, она вдруг заговорила: "Знаешь, что вот сейчас сказал про эту девочку? А ведь когда я училась в школе, у нас тоже одна такая покончила с собой, и было бы из-за чего. Никогда не поверишь, у неё были безумно строгие родители". Просто самый настоящий цербер. За каждую четвёрку её наказывали. Ни гулять не пускали, ни в кино со всем классом, она на ме달 шла. И вдруг получает по-вбусному тройку. На ней лица не было. Но никто и подумать не мог, что она, в общем, наглоталась колёс и всё. Откачать не успели, всем классом хоронили. Вот так. Родители потом затаскали на допросы. Сложно обвинять в смерти девочки только родителей, медленно произнёс Артём. Она же не в лесу жила, эта бедняжка. С ней общались учителя, и вы в том числе. Признаки, по которым можно понять, что с человеком, в том числе и с ребёнком, не всё в порядке, не так уж и сложно выявить. Вся проблема в человеческом равнодушии и черствости. Вовремя не среагировали, вовремя не поддержали, не оказались с ней в тяжёлую минуту отсюда наши беды. он поднялся из-за стола. «Я постараюсь сделать все быстро, но еще раз повторяю, я не волшебница», — предупредила Мия, тоже вставая. «Я в тебя верю. Звони в любое время», сказал ей на прощание Павлов, «и можешь не слать предварительное сообщение». Губы Мии тронула улыбка. «Договорились, адвокат».